ДУНАЙ ИВАНОВИЧ И Настасия КОРОЛЕВИШНА В стольном было городе во Киеве ласковый Владимир князь венчается со прекрасной со королевишной. Тихий ли дунаишка Иванович с большую сестрицей венчается, с молодой Настасьей Королевишной. Как пошли со церкви Божией, Приходили во палаты белокаменные, Заводили тут почестен пир, Пированьицы на весь крещеный люд, Ни на мало, ни на много, на двенадцать дён. Все то за столы посажены, Всем то яство питицы налажены. Схоже солнышко идет ко западу, Белый день идет ко вечеру, А почестен пир идет ко веселу. В пол сыта все наедаются, В пол пьяна все напиваются, Все промеж собою порасхвастались. Сильный хвастает великой силушкой, Голый щап одежей цветною, А богатый золотой казной. Кто гораст бороться рукопашкою, Кто гораст стрелять и из туга лука, Кто гораст поездить на добром коне, Умный хвалится отцом да матерью, А безумный молодой женой. Как выходит тут Дунаюшка Иванович из-за тех и из за столов дубовых, из-за тех скамеечек окольных, от своей семеюшки любимая, молодой Настасии Королевишны, стал Дунай по Горенке похаживать, пословечно выговаривать. Ай, нету молодца в Киеве против тихого Дунаюшки Иванова. От того от короля литовского вытащил две белых лебеди, сам в себя женил и друга подарил. Говорит ему Настасья Корлевишна, «Ай же ты, Дунаюшка Иванович, не пустым ли ты, Дунай, расхвастался?» Хоть недолго здесь в Киеве я побыла, много я в Киеве повызнала. Нету силой молодцев, ухваткую, супротив Самсона до да Самойлова, нет поездкой молодцев посадку, супротив Михайла Потока Иванова. Уговором молодцев, Смиренницем, против молода Добрынюшки Никитича красотою молодцев угожеством против князя солнышка Владимира. А на выстрел нету из туга лука супротив Настасьи Королевишны. На твою головку молодецкую покладу свое колечко серебряное, понаставлю свой булатный нож, отойду сама да на пятьсот шагов три раза калену стрелочку по выстрелю — пропущу сквозь то колечико серебряно потому по острию ножовому чтоб рассеклась стрелочка каленая на две равных половиночки обе весом и на взгляд равны покатились бы на две стороны не сронили бы колечко с головушки как тут тихому дунаю косты ду пришло Говорит Дунаюшка иванович — Ай же ты, Настасья Королевишна! А мы выйдем ко тобой в очистополе, В друг у друга отведаем, Кто стрелять горазди из туга лука. Выходил Дунай с ней в очистополе, Полагал колечико серебряно На свою линоголовку молодецкую, Понаставил свой булатный нож — Отошла Настасья от отдуная на пятьсот шагов, брала в ручки тугой лук разрывчатый, налагала стрелочку каленую, натянула за ухо тетивочку и спущала стрелочку каленую, пропустила сквозь колечко серебряно по тому, по острию ножовому, раскололась стрелочка каленая на две равных половиночки, обе весом и на взгляд равны. Покатились по две стороны, не сронились головы колечко. Три раза Анастасия королевишна пропустила стрелочку каленую в околечко серебряно по по острию ножовому, да не сшибла с головы колечка. Говорит Дуна ей таковы слова. «Ай же ты, Анастасия королевишна! «Становись, Кассу, против меня!» Полагал колечико серебряно ей на буйную головушку, понаставил свой булатный нож, отошел сам на пятьсот шагов, первый раз стрелил, перестрелил, другой раз стрелил, дострелил третий раз стрелил, Попасть не мог. Как утих к Дунаюшке Иванова разгорелось тут рить его сердце. Рить его сердце до да молодецкое. Стал он стрелочкой помахивать. Сам ли стрелочки довыговаривать? Да а и же ты стрела, любимая. Уж поди-ка ты ни на боду, не на землю, Попади-ка ты, Настась, и да во белу грудь. Восполошилась княгинюшка Апраксия, Стала тихого Дуная уговаривать. А го, и си ты, мой любимый зятюшка, Молодой Дунай да сын Иванович, То была лишь шуточка пошучена. Возмолилась ему и молода жена, Кланялась об землю, убивалася, горючими слезами уливалася. Гой, еси ты мой любезный ладушка, молодой Дунаюшка Иванович, Ты прости, прости меня во женской глупости. Ты оставь-ка шутку до другого дня. Ты теперь, Дунаюшка, хмельнешенек, ты теперь, Дунаюшка, пьянешенник Угодишь и вправду в молоду жену. Сделаешь головку бесповинную. Стали все князья до да бойре, Сильные могучие богатыри Тихого Дуная уговаривать. О, задорился Дунай, не слушает, Налагает стрелочку каленую, Спела у туга лука тетивочка — Угодила стрелочка каленая Молодой Настасье даво белу грудь. Пала молода Настасья на сыру землю, Облилась кровью грючью. Тут Настасье и славу поют. Подошел Дунаюшка Иванович. Запечалился Дунаюшка. Расплакался, говорит сам таковы слова. Где головкой пала лебедь белая, там поди головкой и ясен сокол, вынимал из ножен саблю острую, становил в сру землю тупым концом, Падал сам на саблю ретивым сердцом. Тут и тихому Дунаюшке. Славу поют. Где головкой пала лебедь белая, Там от крови от ее напрасная Протекала быстрая Настасья-реченька. А где пал головкою ясен сокол, Там от крови от Дунаевой Протекла славная Дунай-река. На две струйки речки расходилися, В одно место опять сходилися. Вырастало тут два деревца кипарисные их, В одно место верхушки совевалися, Веточки со веточками соплеталися. Малые дети идут, набалуются, Молодые идут, надевуются, старые люди идут, понаплачутся.